Часть третья. Глава 1. Жёлтые стены вихря внезапно рассыпались. Пятки так ударились о твёрдое, что таргитая покатило, как перекати-поле. Олег опрокинулся на спину, лишь мрак, словно вбили в землю. Так и застыл, согнутый, озлобленный, готовый рубить, бить, даже рвать зубами. Дул резкий промозглый ветер. В полутьме на виднокрай таяла жиденькая заря. Совсем чахлая полоска света, похожая на прореху между чёрной землёй и таким же тёмным небом. Чистокол дальнего тёмного леса, как грубыми стежками неумелой мужской руки, шил небо и землю. Стояла мёртвая тишина, но чуткое ухо мрака уловило движение в глубинах земли. Тучи над дунылой равниной нависали низко, тяжёлые и тёмные. Было сумрачно, невесело, веяло обречённостью, словно ещё не покинули мир о мёртвых. Из воздуха ушла жизнь. Даже низкие тучи нависали иные, враждебные. От них не ни уйти, не ускокать, не укрыться. Белый свет, с хлипнул Таргитай. Слёзы блестящими горошинами катились по грязному лицу. Губы тряслись, будто по ним били пальцем. Он не думал, что ещё раз. Мы были там, сказал Олег потрясённо. Он обводил мир ошалелым взглядом, и всё ещё живы. Я себе не верю. Я сложу неслыханную песню, прошептал Таргитай. Что о песне? Об этом напишут, если успеют, конечно. Если узнают, процедил мрак. Да, белый свет, и это белый. И друзей тут хоть отбавляй. Один и Гемас чего стоит? Слёзы Таргитая мгновенно высохли. А Гемас? Где Гемас? В самом деле, где? Как-то пусто. Олег смотрел настороженно, всегда ожидал беды. Наш белый свет, если не только смотреть, но и видеть, уже не белый, или не совсем белый. Недолго мы пробыли в подземном, но тут уже многое не так, разве не чуете? Ноздри мрака хищно затрепетали. Он по волчьей понюхал воздух. Не волк, но добрый нос за версту. Олег наклонился, суетливо шарил в потёмках под ногами. Земля была сухая, твёрдая, словно мёртвая. Пыль и засохшая грязь забили все щели, трещины и ямы. Когда под пальцем кольнуло, он не выдернул руку с воплем, чего-то ждал, жадно выцарапал из пыли тускло блестящий обломок когтя. "На обереги", сказал мрак с неодобрением. "Что ты за человек? Все тебя били и клевали, а ты всё не на себя, а на разные придумки уповаешь. Эти придумки тоже я. Сотни шагов земля треснула, взлетело облачко пара пополам с дымом, из щели медленно вылезла костлявая рука. Пальцы ухватились за край, наверх протиснулся голый череп. Скелет рывком подтянулся, нелепо выбрасывая в стороны острые локти. Его шатало, но движения становились всё устойчивее. Пустые глазницы смотрели мёртво, но когда скелет начал поворачивать голову в их сторону, словно чуя живых, Негром стало жутко. Разлом дрогнул, стены тяжело пошли в стороны. Скелеты полезли один за другим, затем уже по трое-четверо. Одни выглядели белые настолько, что выглядели вылепленными из мела, на других болтались полуистлевшие клочья одежды. Были даже в ржавом железе, в кожаных доспехах и с нашитыми пластинками из конских копыт. У каждого в руке был меч, палица либо рогатина с обожжёнными для крепости концами. Первый скелет уже качнулся в сторону невров, но затем, будто услышав некое веление, повернулся и пошёл мимо. Другие скелеты, ведомые незримой рукой, мерно двигались следом. Мрак, без привычной злобленности, драться расхотелось, поглядел вслед несметному войску скелетов. И это по-нашински, без штанов, зато с оружием. Олег спросил Таргита шёпотом: "Они люди ящера?" Если рабы люди, тогда их больше, чем вообще могут прийти к нам. Олег зло оскалил зубы. Такой взъерошенный и с волчьим оскалом, он стал поразительно похож на мрака. Тарх, ты знаешь, что сказал? Ты умность рёг. Это только дурню кажется, а мы все бываем дурными на редкость. Что народ состоит только из живых, на самом деле из живых и мёртвых, а мёртвые тоже говорят, подсказывают, указывают. Таргитай ахнул. Как? Не слыхивал. А когда по кон блюдёшь, разве это не голос наших мёртвых? Но беда, что мёртвых с каждым днём всё больше. Когда в старину умирали, то превращались в зверей, птиц, рыб, но оставались здесь же, на земле. Мы с ними могли говорить, общаться. Ну, не мы, а наши пращуры ещё говорили. Так зачем же эти волхвы? Перебить бы их всех, придумали Вирий и Мир Ящера. Чтобы мир менялся. При бессмертных он стоит как вода в болоте, а вовсе какие-то перемены будут к лучшему. Мрак поморщился. Не так объясняешь, через чур умно. Тарх. Если бы одни и те же души кружились, как собаки за своим хвостом, то нам, тебе, мне и Олегу никогда бы не дождаться, чтобы попасть в этот мир. Челюсть Таргитая отвисла, а Олег кивнул с гримасой горечи. Надо так кучица объяснять. Своя шкура всякому ценнее. Так понимают быстрее, если объяснять на пальцах. "Потому и остановился мир богов", сказал он горько. "Бессмертные это дети, которые никогда не вырастут". "Мрак сказал раздражённо. "Бессмертные для мира те же мертвецы, только живые". Олег бросил на мрака встревоженный взгляд. Уберти иногда говорит очень точно. Правда, сам этого не замечает, как не может отличить, когда говорит и поступает мудро, а когда совсем как таргитай. Ничего себе мертвецы, сказал таргитай оскливо. Нам драться с такими. А как? Всюду с треском разбегались стрещыны, как спины огромных черепах, вздымались бугры. Насколько хватал взор, мертвецы поднимались из могил, вылезали из под надгробных камней, вставали прямо из ровной земли, где не было и намека на могильные холмики, выползали из под корней деревьев, даже из ближайшего болота поднимались, раздвигая гнилую воду, древние, облепленные ракушками тины и болотными растениями скелеты. Не уж да есть народ, что хоронит своих в болоте, подумал Торгитай Сметенна. Потом с жутким холодком понял, что болото здесь было не всегда. Значит, против них встали самые древние, из тех времён, когда земля была совсем не такая, как сейчас. Выставшие из праха не задерживались, сразу шли на запад. Страшно было видеть безмолвное колышущееся море блестящих черепов. Войска я ещё продвигалось медленно, но ни один не запнулся, не свернул в сторону, не остановился. Немыслимое войско пугало своим единством больше, чем числом воинов. "Этих не पुгнёшь", определил Мрак. "Не побегут, не отступят. Это ж всё одно, что сражаться с живыми камнями". "Мы бывали под лавинами", напомнил Олег. "Правда и сами отступали. Ни один не попытался подняться на вершинку холма". Мрак проворчал ревниво. "Гнушаются. Что им трое? Под ними земля стонет. А ты вроде обижен". "Я ж говорил, мне драться расхотелось". Ой, ли? Ну а я никогда не хотел. И я, сказал Торгитай грустно. Идут рушить мир, определил Олег горько. Сколько же их? Олег грянулся о зим. Почти сразу кожистые крылья уродливой птицы смяли воздух. Он подпрыгнул, забил крыльями чаще. Волна гладкого воздуха ударила в лицо, но через мгновение махнатая тварь была уже высоко в небе. Быстро, определил Мрак. А как сперва сопли жевал? Олег уже храбрый заступился Торгитай. "Сиди и жди", велел мрак. Не сходя с места, грянулся о каменную землю, поднялся огромным чёрным волком. Торгитай вздрогнул. Оборотень косился на него жутким жёлтым глазом. Верхняя губа приподнялась, острый клык блестел нехорошо. Без шумным прыжком волк оказался сразу за несколько саженей, а затем ускоряй скачки, скрылся. Тергитай горестно вздохнул, чувствуя себя жалобным и брошенным. Никчёмно, ни в птаху не может, ни даже, как все люди, в волка. А когда ему становилось горько, пальцы сами собой тянулись к дудочке. Крылья вздымались с лёгкостью, мощно. Земля быстро уходила. Странные чувства и хаотичные мысли суматошно метались в тесной голове. Ему приходилось напоминать себе, что он не птица или не только птица, а в первую очередь человек. И не просто человек, а волф, а это лучший из людей. Правда, так говорят сами волхвы, но ведь говорят не зря. Не потому лучший, что такие уж замечательные, просто остальной народ тупой либо дрячливый, что ещё хуже. Я не просто волф, напомнил себе холодее. К несчастью, сильнейший не самый мудрый и умелый, а уже сильнейший. А кому много дано, от того и ждут многого, а он только и умеет, что крылья растопыривать, да горами трясти без надобности. Пока жто его мощь приносила только беды. Внизу по светло-серой земле словно струилась позёмка. Лишь изредка зеленели верхушки холмов, а ряды скелетов огибали холмы и горы. Он поймал поток тёплого воздуха, накрыл своими кожаными парусами. Его поднимало неслышно, чуть покачивая, сдвигая то к одному, то к другому краю. Держался настороженно, как на скользком бревне, не давая соскользнуть с невидимой опоры. Успел удивиться, что карабкается наверх без привычного страха высоты. Наверное, потому что вытеснил более сильный страх страх не суметь. Страх опять мордой об стол. Даже гибель в всего белого света не так ужасает, как опозориться на глазах у всех. Прилюдно. Сверху заволокло белым туманом. Олег забеспокоился, но тучка оказалась крохотной. Скорее осталась внизу. Он поднялся на такую высоту, что редкие облачка оказались овцами на далёком лугу. Отсюда он видел землю едва ли ни от края и до края, а то, что видел, заставило кожу пойти крупными, как от ожога волдырями. Далеко на севере виднелись крохотные селения. Земля там в крохотных квадратиках. Олег не сразу распознал так называемые поля. Поля это распаханная степь, где мирные люди бросают в землю зерно, терпеливо ждут урожай, собирают, делают хлеб. Поля это поляне. Оседлые люди, которые не ходят в набеги, Свою бы защитить, чужого не надо. И только в оседлом мире, напомнил себе Олег, может возрастать настоящее волховство. И вообще, мудрость в седле теряется. Для неё нужен мир, неторопливое существование. Мудрость и звериный нрав кочевников несовместимы. Но сейчас на край возделанных полей надвигается несметная армия, армия кочевников. Копыта их коней снова превратят землю в камень, а следом, грозный и неспешный, как сама смерть, идут скелеты и чудища чёрного мира. Он поздно ощутил опасность. Спину ажгло болью, затем сильный удар, и два не переломил хребет. Небо и земля поменялись местами, замелькали. Воздух за свистел в ушах. Олег в панике попытался выговорить заклятие, не сразу вспомнил крохотным птичьим умом, что заклятие действует только в человеческой личине. Выше мелькнула тень грифона. С трудом выровнялся, почти сразу сверху ударило ещё и ещё. Он ушёл круто вниз, вывернулся, наконец увидел, что на него сверху бросается крупный молодой грифон. Могучий зверь блестал короткой золотой шерстью, что не скрывала могучее львиное тело. Все четыре лапы были угрожающе выставлены. Длинные острые когти блестели как ножи. Ещё выше летел целый табун грифонов. Они выглядели грозной тучей из золотых скал, блистали. Воздух вокруг них искрился. "Ящер, вас забери", проговорил Олег, слыша лишь хриплый клёкот. Его трясло от страха, но невозможно избежать схватки. "Летел бы как все, или тебе надо перед кем-то покрасоваться?" Грифон снова вышел из полукруга, бросился на огромную птицу. Кто идёт за шерстью, сказал Олег, вернётся стриженным. Он резко ушёл в сторону. Грифон пронёсся рядом. Олег извернулся, используя то, что он птица, а не тяжёлый неповоротливый лев с крыльями. Упал сверху, хищно ударил клювом. Он сам удивился, с какой лёгкостью его когти вонзились в спину зверя, а череп треснул раньше, чем грифон успел повернуть голову. Олег выдернул когти. Тело могучего зверя понеслось вниз. От стаи отделились ещё трое. Быстро заскользили, словно неслись по ледяной горке к нему. Олег развернулся, грудью пошёл навстречу. Грифоны внезапно разлетелись в стороны. Ни один не рискнул мстить за погибшего сородича. Олег о безкураженно оглянулся. Все трое, как камни, неслись вниз, поворачивали с трудом. Через чуртяжёлы. Если не успеют у земли вывернуться, разобьются как куски мяса. Зато наверху крылья захлопали чаще. Стая звери были старше и сообразительнее, поняли мощь невиданной птицы раньше, чем она сама. Олег поглядел, как целый табун измочаливает крылья в воздух, спеша уйти от него. "Люто в звере, как можно дальше. Даже троих бросили. Догонят тогда гонят", с трудом перевёл дух. "Никуну кучка стоим", пробормотал сипло. Сердце трепыхалось, как овечий хвост. Всё ещё не верил в случившееся. В памяти была первая встреча с грифоном, когда впервые вышли из леса. Тогда этот зверь показался могучим и неодолимым, а сейчас разделался как с простой вороной и без волшеббы. Понять бы, подумал изумлённо. Что за лечина на мне? Никогда не слыхивала такой птахи, и в мудрых книгах ни слова. Да и на птаху не больно похоже, скорее на летучую мышь, вернее, помесь ящерицы с кожаном. Хорошо мраку, подумал завистливо. Все ясно и просто. А тут совестно признаться, сам себя не знаю. И чем дальше, тем больше не знаю. Черный волк мчался неслышный и быстрый, как брошенный умелой рукой нож. С вершинки холма открывался страшный вид необозримого пространства, заполненного войском ящера. Кочевники вырывались на горячих степных конях далеко вперед, впервые не обремененные повозками. От этого их голая мощь выглядела ещё страшнее. Мертвецы шли следом, а за ними тяжело двигались странные и страшные звери. От их вида даже у волка, зверя далеко не робкого нрава, шерсть встала дыбом. Он сбежал в долину. Не его дело обозревать это лучше Олегу с высоты его мохнатого полёта. Зато волк лучше видит, кто идёт, чем вооружион. даже подслушает, о чём гомонят дозорные, каково тайное слово для своих. Внезапно с тоской подумал, что такому войску скрываться незачем. Ещё и на показ выставит все свои нажи. Любой устрашится, без боя уступит дорогу, а попадётся на дороге, сам отдаст всё своё, ещё и в плен запросится, только бы уцелеть. Даже будь до конца света ночь длинной в его жизнь, всё равно всем коням жилы не перегрызть, как и все тети вы не перепортить. А что надо сделать, не ему придумать. Тут он надо признать недалеко ушёл от Таргитая. На севере селения земледельцев, сказал Олег. Он тяжело дышал, руки всё ещё держал разведёнными в стороны, словно крылья. Войска ящера достигнет к вечеру, но кочевники ворвутся на их поля вот-вот. Примчался огромный волк, грянулся Озими. Ещё поднимаясь с земли, гаркнул зло: "Что нам, земледельцы? Ты о деле говори. Это и есть дело. Земледельцы на нашей стороне", объяснил Олег. "Кочевники, опьянённые страстью к разрушениям, не замечают, что уже весь белый свет помогают уничтожить. Если земледельцам помочь, они смогли бы остановить конное войско". Мрак покачал головой. А нам троим только и останется, что затем перебить остальных. Людей, зверей, мертвецов, грифонов, самого ящера. Таргитая медленно поднял голову. Олега перекосило при виде певца. Брови Таргитая забрались едва ли не на лоб, глаза выпучились, как у большой болотной жабы. Как и счастлиуню не пустил. Я, кажется, понял, сказал он торопливо. Быстрее, мы ещё можем перехватить. Кого? Спешите! Он в мгновение ока оказался в перевозе с мечем. Мрак не успел подхватиться, как Таргитаи уже кинулся, не оглядываясь, по уже раскишшей дороге. Мрак ухватил секиру и, пока Олег судорожно собирал вещи и бормотал, восстанавливая заклятие, огромными прыжками догнал Таргитаи. Спрашивать не стал. Любое решение, даже дурацкое, лучше, чем сидеть и как овца ждать конца света. Грязь летела из-под сапог, дорога кидалась под ноги. Исчезала, будь то за спинами мир уже начал исчезать. Но оттуда из небытия пришлепали торопливые шаги. Мрак, что с ним? Неисповедимы пути богов, крикнул Мрак саркастически. Но тебе виднее. Почему? Я не бог. Я тоже с богом только рядом сидел, с богиней. Но он тоже чует, аки волхв. Олег замолчал, нахмурился, бежал ровно и сильно, перепрыгивая лужи. Мрак, который умел замечать не только звериные следы, явился резким переменам в волхве. Только-только научился в волшбе, сумел пробудить вещее чутьё, редкий дар, не все волхвы умеют, как уже избегает пользоваться, находя такой дар чуть ли не оскорбительным для волхва. Да и напряжён всегда так, словно в одиночку сдерживает натиск чёрных сил. Зелёная горка впереди выросла, превратилась в крупного змея. Медный зверь распластался, раскинув крылья и вытянув шею. Его словно придавила огромной невидимой ладонью. Олег на бегу махнул рукой, не то заставляя лесть на зелёную спину, не то закидывая таргита и мрака. У братин с разбегу запрыгнул на хвост, уже привычно пробежал вдоль гребня к холке. Таргитаи хватался за шипы и застревал, перевись цеплялась за толстые, как кольье в заборе, иглы. В руках Олега блеснула короткая молния. Змея вздрогнула от укола, открыл глаза. Коричневые крылья очень медленно пошли в стороны, загребая пыль. Куда? – крикнул Мрак. Змея без разбега прыгнула в воздух. Их прижала, встречный ветер забивал дыхание. Земля резко пошла вниз. Олег кивнул на Торгитая, мол, певцу и дураку виднее. Похоже, теперь они будут заносить ему хвост на поворотах. Земля трещала. Щели и трещины превращались в ущелья. Из глубин поднимались пыльные скелеты. Первыми вставали трупы с остатками плоти и в одежде, если прежде не сняли мародёры. Следом выходили голые скелеты, чаще всего при оружии. Последними поднимались из глубин земли согнутые скелеты с длинными руками и короткими ногами. Род делал их первыми, торопливо объяснил Олег, когда ещё не придумал, каким сотворить человека. Ещё позже начали вздыматься настоящие исполины. Рост их превышал три человеческих роста, руки достигали колен. Одни нерешительно брели куда-то, другие же, потоптавшись на месте, возвращались в могилы. Земля бурлила как кипящий котёл, а пыльные вихри оседали на глазах. Земной прах, который невы привыкли попирать ногами, стягивался в кучки, превращался в подобие людей. Вихри и вихрики неслись в разные стороны. Сносили в одно место развеянную за века плоть давно забытых царей, героев и простого люда. Земли уже не было видно под плотной массой движущегося в одном направлении войска ящера. Зелень исчезла под морем голых черепов, мёртво белели кости. Все шли на север. Растопчут, сказал Таргитай с мукой, их больше, чем муравьёв. Река Дана не задержёт Перейдут под дно, а то и завалят костями. Хватит ли? Редкая птица долетит до середины до Напра. Люди не птицы, пройдут везде. Даже бывшие люди, бросил Олег сумрачно. Они летели или летели? Таргитай от усталости перестал ужасаться несметному полчищу ящера. Мёртвые выходили из могил всюду. Он уже не считал, не вскрикивал, Стел замечал только противников странных или чудовищных, как выходящие из земли серые гиганты, ростом со скалы, медлительные и несокрушимые, они стряхивали камни, озирались, глазницы загорались багровым, словно в черепах плясала лава. Из тёмного бора, над которым летели, выходили, ломая столетние деревья чудовищные звери. Таких не враги не видели, даже не думали, что такие могут быть. Возможно, их сотворил не род, а сам ящер для последней битвы. Когда они слезли над рипейскими горами, видели, как из прородительницы горы, ломая стены, появлялись люди-камни. Зоркие глаза Мрака разглядели даже знакомую фигуру горыни. Сердце сжалось. Не уж то мудрый гигант на стороне врагов. А когда пролетали над цветыми горами... Все трое узрели испалинскую фигуру, что двигалась наполовину скрытая облаками. Таргитай ахнул. Святогор. Да бро, что его не держит земля? Мрак буркнул. Да и горы стали помельче. Наши внуки не увидят гор вовсе. Почему? Повгоняет в землю. Уже мельче, чем в прошлый раз. Мрак, это ты сам вырос. Да? Хм. Неужто и Святогор на стороне ящера? Таргитай гордо кивнул. Все старые герои на его стороне. Она нашей, только мы трое, наверное. Олег Искоса посматривал на сосредоточенное лицо Таргитая. Что-то знает больше, чем даже он, Волков. Понятно, боги дураков любят. Понять бы почему. А мрак вообще с Таргитаем советуется?